Мы с Никой расположились в ее комнате, а мама — в моей. Мама была еще очень слаба, но, конечно, пыталась помочь. Хваталась то за швабру, то за кастрюли. Я, разумеется, гнала ее в комнату, но она усаживалась на кухне возле меня. Кажется, никогда в жизни мы не разговаривали так много. Моя скрытная мама — рассказывала мне о своем детстве, о бабушке и дедушке, знать которых мне, увы, не довелось, ушли они рано до моего рождения, о встрече с моим отцом, о его предательстве и уходе, о своей любви и прощении. Ника ходила на работу, а по вечерам мы слышали, как она запирается в ванной и плачет. Сердце рвалось. Мы пытались ее утешать, а она сжималась в комок и, как всегда, выпускала иголки. Мама сказала, что надо оставить ее в покое. Пока само не успокоится. Я вспоминала о Сереже и думала о том, как много должно пройти времени, чтобы само успокоилось. Впрочем, и ситуации были разные. Сережа был безупречен, а вот Никин, не состоявшийся муж, от совершенства был весьма далек. Геннадий вернулся из командировки, и мы поехали покупать платье. Я его купить так и не успела. Я равнодушно ходила по магазину, щупала материал, небрежно разглядывала фасоны, и мой будущий муж видел, что я абсолютно спокойна и равнодушна. Он хмурился, выходил из магазина всем своим видом, демонстрируя недовольство. Наконец я выбрала платье нежно-фисташкового цвета и очень скромного фасона. Мой нареченный недовольно скривился, но спорить не стал. Мы вышли на улицу и зашли в кафе выпить кофе. Геннадий смотрел на часы и нервничал. «Торопишься?» — спросила я. Он кивнул и усмехнулся. «А ты, кажется, нет». «Да, сегодня я выходная». «Я не о том», — нахмурился он. «Слушай, Марина». «Может быть, мы наконец...» Он замолчал, подбирая слова. «Может быть, мы наконец закончим с этим вопросом?» «В смысле?» Я сделала вид, что не поняла. «В смысле, со свадьбой и нашими планами?» Не скрывая раздражения, резко ответил «Он». — Закончим, уточнила я. А мне казалось, что это будет только началом. Гена, ты же все понимаешь, мама очень слаба, Аника Ей очень плохо сейчас, ты даже не представляешь, в каком она состоянии. Муж изменила, она в положении, а он этот гад ни разу не позвонил. Мне кажется, да что кажется, я уверена, что сейчас всем не до праздника. Ну, давай чуть отложим, хотя бы на месяц. Все понемногу придут в себя. Я тебе очень благодарна за маму, очень... «Но оставить их сейчас и переехать к тебе я не могу». «Марина», — жестко ответил он, — «я не привык менять свои планы и зависеть от чужих обстоятельств». «Ты меня поняла?» «Поняла», — перебила его я. «А мои обстоятельства, как ты их называешь, для тебя чужие?» «Мои мама и дочь». Он молчал, не поднимая на меня глаз. «Я сделал все, что мог, разве нет? Тебе так не кажется, а ты...» «Я же вижу, Марина». «Ты специально ищешь причину, чтобы оттянуть. Я все чувствую. И все-таки мне винить себя не в чем». Я кивнула. «Да, ты, как всегда, прав. И я тебе благодарна. Только мне кажется, если два человека решили связать свои жизни, обстоятельства у них должны быть общими». «А мне нет», — коротко бросил он. «Извини. Я все понял». Я пыталась улыбнуться. «И еще раз спасибо. Я все оценила». Я набрала в легкие воздуха, боясь произнести следующую фразу. «Не стоит менять свои планы, ты прав. И подстраиваться под чужие обстоятельства тоже не стоит. Надо жить так, как ты привык». Он смотрел на меня с удивлением, кажется, не совсем понимая, что я скажу дальше. «К чему ломать себя, правда? Ну, а я буду жить так, как жила, и как, кстати, тоже привыкла. А я привыкла зависеть от чужих обстоятельств. Ты уж прости». Я легко встала и быстро пошла к выходу. Геннадий меня не догнал, чему я была очень рада. Я надела пальто и вышла на улицу. Лил дождь и дул острый ветер. Я шла по Тверской не спеша, никуда не торопясь, разглядывая людей и витрины. И самое главное, мне было весело. Я не замечала октябрьской погоды, ни холодного дождя, ни пронизывающего до самых костей ветра. Шла медленно, подставляя лицо дождю, кажется, я была счастлива. Вернувшись домой и скинув промокшие туфли, я улеглась в кровать и в сотый раз перечитала письмо от Ковалева. Я радовалась за него от всей души. «Дорогая Марина, простите за то, что надолго пропала. Я уехал в деревню, довольно далекую во Владимирской области. Там я прожил счастливые дни и написал новую книгу. Кажется, она получилась. Очень хотелось бы верить». Я вполне пришел в себя, по-моему, выздоровел, восстановился после тяжелой и продолжительной болезни. Помните, как говорили раньше? Надеюсь, вы улыбнулись. А скоро, думаю, надо продолжить работу. Сдать роман и еще не закончить его. Впереди корректура, долгая и тщательная редакторская правка, Потом снова моя вычетка, согласование с редактором. Словом, предстоит большая работа. Так что в конце зимы или в начале весны, как мы управимся, выйдет мой новый роман. И дай Бог, чтобы я вас не разочаровал. Мне бы очень не хотелось этого, честное слово. Спасибо вам за заботу и тревогу обо мне. Я очень ценю ваше доброе внимание к моей незначительной персоне. Надеюсь, у вас все хорошо, и ваше торжество прошло весело, радостно и красиво. Искренне ваш, с благодарностью, Максим Ковалев. Я в который раз читала письмо и улыбалась. Слава Богу, что у него все обошлось. И еще я предвкушала предвкушала радость от встречи с его новыми героями. Ника немного успокоилась, и понемногу, по капельке, стала приходить в себя. Мы разглядывали ее растущий животик и втроем умилялись. «На УЗИ нам сказали, что будет девочка». «Бабье царство», — констатировала мама. Мы с Никой переглянулись и все дружно вздохнули. Услышав известие о том, что я рассталась с Геннадием, мои, кажется, не удивились и не расстроились. Мама промолчала, а Ника скорчила рожицу, смущенно пробормотав. «Ну и правильно, мамочка. Если душа не лежит, тогда зачем?» Давно она не называла меня мамочкой. Я вздрогнула, услышав это. «В общем...» Мы жили и готовились к родам. В январе Ника уходила в декрет. Мама рвалась домой, переживая, что она нам в тягость. Мы, конечно, ее не отпускали. Геннадий мне больше не позвонил. Нет, я не удивилась, это было вполне в его стиле. Да и меня это, честно сказать, устраивало. Конечно, мне было неловко и неуютно от того, что я с ним так обошлась. И все таки я была уверена, что поступила правильно. «Зачем увеличивать количество несчастных людей? Их и так хватает на свете». «А фисташковое платье я надела на Новый год. Ника и мама сказали, что оно мне очень идёт».